Генштаб полагается на легунации. Еще в довоенное время я слышал о Браухиче. И вот мне предстояло теперь увидеть Браухича в зале суда в роли свидетеля по делу германского генерального штаба. Бывший главком сухопутных сил не превзошел других германских фельдмаршалов в их стремлении представить себя чуть ли не пацифистами. Браухич просил суд верить ему, что германский генштаб всегда был настроен миролюбиво, что вооруженные силы Германии существовали на основе принципа «если хочешь мира, готовься к войне», что немецкий солдат, какой бы сил он ни имел, был воспитан в духе защиты своей родины, никогда не думал о захватнических войнах или о распространении германского господства на другие народы. Браухич убеждал судей, что германские генералы в политику не вмешивались, ею не интересовались и жили как бы в башне из слоновой кости. Если что-то и волновало генералов, так это то, чтобы Гитлеру не удалось вовлечь их в войну. Браухич лишь начал эту примитивную линию защиты германского генштаба. Продолжили же ее новые свидетели защиты. Вот к свидетельскому пульту в сопровождении конвоиров подходит фельдмаршал Манштейн. Этот и вовсе решил, что его пригласили сюда прочесть лекцию для безусых ефрейтеров, а не дать показания Международному трибуналу, у судьи которого на памяти вся история и первая и особенно Второй мировых войн. Чего только не говорил он. Оказывается, германские генералы всегда опасались нападения соседних стран. «А мы, в конце концов, — заявил Манштейн, — должны были всегда считаться с такой возможностью, так как наши соседи имели притязания на германские территории». И дальше он совсем уж забрался, убеждая трибунал, будто Германия всегда надеялась, что если на нее произойдет нападение, то вмешается Лига наций. Таким образом, причитал Манштейн, практически мы полагались на Лигу наций. Вряд ли есть необходимость комментировать и серьезно опровергать весь этот бред, всю эту беспардонную и беспомощную ложь. В столь примитивной форме высказывались немногие. Тем не менее, я бы сказал, что господствующим мотивом в показаниях германского генералитета являлось утверждение, будто решительно все войны, имевшие место с 1939 по 1945 год, были вынужденными, оборонительными, превентивными. «Германию обвиняют в нападении на Польшу? Извините, поляки сами напали на германский город Глейвиц и захватили там радиостанцию». Это они начали войну, и Германии не оставалось ничего, кроме как обороняясь наступать. И вообще генералам не полагается рассуждать, какая идет война, агрессивная или неагрессивная. В такой ситуации им куда более кстати было вспомнить слова Наполеона. Учтите, господа, что на войне послушание ценится выше, чем храбрость. Нападение на Норвегию? Но разве не ясно, что боевые действия германского флота на севере Европы имели своей целью предотвратить захват Норвегии и Англией? Вторжение в Бельгию и Голландию? Так хорошо же известно, что в генеральных штабах Англии и Франции давно созрел план использования территории этих стран в качестве плацдарма для нападения на Германию. Если бы немецкие войска не вторглись туда, то и Бельгия, и Голландия были бы захвачены противником. Свидетели фельдмаршалских и генеральских мундиров лгали бессовестно и цинично, и были изобречены. Вот обвинитель предъявляет официальную запись совещания у Гитлера 23 мая 1939 года. Гитлер прямо заявил там. «Перед нами остается только одно решение. Напасть на Польшу при первой же благоприятной возможности». Может быть, на этом совещании не было никого из генштаба? Нет, к записи приложен список присутствовавших, и в нем значатся фамилии Браухича, Мильха, Боденшатца, Варлимонта и других высокопоставленных генштабистов, как раз тех, кого обвинители включили в число 131 Итак, Гитлер потребовал напасть на Польшу. А как же поступил генерал-миротворец Браухич? Да очень просто. В середине июня 1939 года он издает директиву, адресованную командующим армиями и группами армий, в которой обязывает их продумать, каким образом лучше осуществить сильные неожиданные удары. Браухич подчеркивает, мероприятия должны готовиться так, чтобы противник был захвачен врасплох. Фельдмаршал отлично знал, что врасплох это уже не оборона. Это уже как раз обратное тому, в чем он безуспешно пытался убедить судей международного трибунала. Но ведь тогда ему и не мерещился Нюрнберг. А как те генералы, которым адресовалась директива Браухича? Конечно, и они внесли свою лепту, отнюдь не заблуждаясь в отношении характера подготовляемой войны. Например, генерал Бласковец, командующий Третьей армейской группой, его имя тоже в числе тех, кто, по мнению обвинителей, олицетворял германский генштаб, 14 июня 1939 года издал приказ, где, между прочим, имелись и такие строки: главной командующий армии приказал разработать план боевых операций против Польши, принимая при этом во внимание требования политического руководства, начать войну неожиданным ударом и достичь быстрых успехов.